Глава 20. Свидание с кондитером. Каждый вечер, как бы не уставала, Анна садилась за ноутбук, чтобы написать хоть полстраницы очередного детективного романа. Если бы не обязательство перед издательством и не неврожденный синдром отличницы, она бы в это время уже лежала в постели и видела сны. Так или иначе, счастливое бремя писательства, которое она взвалила на себя, присутствовало в ее жизни и не давало расслабиться. К десяти часам вечера Стерхова написала половину главы и уже поглядывала на часы, когда к ней постучали. Открыв дверь, она увидела Павла и, сделав приглашающий знак, разрешила. «Входи». Платонов быстро прошел в комнату, развернулся и взволнованно заговорил. «Простите, что поздно. Не смог дождаться утра. Кажется, я кое-что раздобыл». она села на диван и похлопала рукой рядом с собой. «Садись и рассказывай». Приехал я, значит, и сразу отправился по аптекам. Двуреченск, городок небольшой, аптек оказалось три. В каждой спрашивал Ивлеву, но никто не мог ее вспомнить. Пошел по второму кругу, стал спрашивать про тех, кто ушел на заслуженный отдых. И тут, однако, Сирша вдруг рассказала про Лидию Семеновну Тимофееву. А Ивлеву так и звали. К делу переходи. Короче, нашел я эту самую тетку с Менщицей Макаровой. Она вышла замуж и стала Тимофеевой. Поговорить удалось? Уточнила Анна. Еще как? Воскликнул Платонов. Бабка оказалась говорливой и доброй. Накормила меня обедом, потом по Суть излагай, нетерпеливо напомнила Анна. Излагаю, кивнул Платонов. То день она хорошо запомнила, сказала, всю жизнь переживала из-за Макаровой, считала себя виноватой. С какой-то, стати?» С такой, что опоздал на два часа, и той пришлось возвращаться домой ночью. Рассказал, почему опоздал. Вы не поверите. «Давай, говори!» Ее задержал мужчина, точнее, парень, с которым у нее было свидание. «И знаете, где они познакомились?» «Где?» «В кафе с этой гусь, которая располагалась в том же доме, что и аптека. Он работал в гусе, кондитером». «Как странно. Сегодня я о нем уже слышала. Про этого парня. Про гуся!» Анна помолчала, задумавшись. «Впрочем, с кем бы я ни говорила о Паниной, все упоминают это кафе». Тимофееву рассказал, что в те времена оно было очень популярным. Большое открытое пространство, посетители видели кухню, а повара – посетителей. Ассортимент закусок был небольшой, туда ходили в основном из-за выпечки и кондитерки. Чего-чего? Пирожных было много и булочек с марципаном. Это Ивлева она секлась. тфу Тимофеева, сказал, почему не смогла прийти на работу вовремя? Я повторюсь, у нее было свидание с тем самым кондитером. Последние два часа они целовались в сквере, и он не отпускал ее, то есть удерживал. Платонов усмехнулся. Но мне кажется, что она сама не слишком возражала. Оставь свои домыслы и рассказывай то, что есть. Тимофеева сказал, что в конце концов парень сильно распалился. Анна осведомилась. Имела место насилие? Этого не было. Он явно хотел большего, но она ему отказала. Когда стемнело, пошел дождь, и ей удалось вырваться. Кондитер остался в сквере. Когда Тимофеева заходила в аптеку, она видела его краем глаза. Значит, он был рядом. Выдержав небольшую паузу, она продолжила. «Послушай, Платонов, а что если...» Но Павел продолжил за нее. Не получив удовлетворения от одной, подкараулил другую. «Вот тебе объяснение, откуда на блузке Макарвы оказался кристалл ванилина». «Ну да, парень-то был кондитером». Она запомнила его имя. Нет, откуда? Прошло 32 года. Внешность описала? Вы и не поверите? Павел многозначительно смол. Кончай интриговать, говори. Все в точности совпадает с описанием колодяжной. Среднего роста, плотного телосложения, темноволосый, улыбчивый. Сволочь. И румянец во всю щеку. Кажется, мы что-то нащупали. А я что говорю? она встала с дивана, закрыла ноутбук и обернулась к Платонову. «Завтра все обмозгуем. А сейчас иди, отдыхай». Однако, когда он вышел, Анне в голову пришла хорошая мысль, которую потребовалось срочно донести до Платонова. Она покинула номер, прошла до его двери, толкнула ее и замерла на пороге. Посреди комнаты обнявшись стояли двое – Татьяна Краюшкина и Павел. Анну буквально вынесла в коридор, и она уже заходила в свой номер, когда ее окликнул Платонов. «Анна Сергеевна, вы что-то хотели?» «Завтра утром отправляйся к дому, где располагался тот самый гусь. Разузнай, где это кафе сейчас», — сказала Анна и скрылась в своем номере. Пройдя в комнату, она остановилась и удивленно спросила. «А ты что здесь делаешь?» Стоявший у окошка саратунов обернулся. Дверь была открыта, стукнула, ты не ответила. «Вот». Он неопределенно развел руками. «Я решил зайти. Где ты была?» «Неважно». Анна прошлась по комнате, собрала разбросанные вещи, И сунул их в шкаф. Я слышал голос Платонова, общайтесь после работы, тебе показалось. Хотел поговорить в управлении, но потом решил позвать тебя в зодиак, уверен, что ты еще не поужинала. В ресторан с тобой не пойду, отрезала она. Хочешь поговорить? Давай здесь. Знаешь, он подошел ближе. Меня всегда поражала твоя бесцеремонность, в тебе так мало женского. Все, что хотел сказать с какой стороны не зайди все равно кусаешься а ведь всего несколько дней назад все было по-другому за эти несколько дней многое изменилось сказала анна и холодно с вызовом посмотрела ему в глаза с лица стратонова не сходила усмешка видишь ли я должен поговорить с тобой но мне бы не хотелось это делать у себя в кабинете у нас как и в других коллективах все очень непросто есть противодействия стычки конфликты заметив на спинке кресло бюсгалтер Анна хотела его убрать, но Стратунов заступил ей дорогу и обнял. «Давно мы так не стояли». Она резко освободилась. «Что он на тебя нашло?» «Нет, так нет». Он поднял руки. «Я давно не претендую на твою взаимность». Спрятав бюстгальтер в шкаф, Анна развернулась. «Слушаю тебя. Говори». «Можешь объяснить, что происходит?» Стратунов говорил медленно, словно диктуя. При этом вглядывался в ее лицо, стараясь не пропустить ни одной эмоции. — В природе? — она усмехнулась. — Логично было бы уточнить, что же за всем этим будет. — Я тебе отвечу. Будет декабрь. — Будет декабрь, вы считаете? — Да, я считаю. Перебросившись этими фразами и знаменитой песни, они замолчали, изучающие, словно дуэлянты, оглядывая друг друга. Наконец, Стратунов сказал. — «Недооценил я тебя, Анька, ошибся. С тех пор, как ты здесь, в управлении все зашаталось и пошло кувырком. Тебе никогда не приходила в голову мысль, что работа – это всего лишь работа? Слишком глубокомысленно. Что ты имеешь в виду? Слишком много сил тратишь на интриги и сплетни. На работу ничего не остается. Не втягивай меня в демагогию. Ответь на конкретный вопрос. Что за подковерные игры ты устроила с моими сотрудниками?» «Кого конкретно ты имеешь в виду?» спросила Анна. «Ускова, Краюшкину, Бернардели. Ты сам отдал их в мое распоряжение. Идет расследование сложного дела, объединившего пять эпизодов с временным разбросом в 32 года. Ты приказала Краюшкина совершить должностной проступок. Теперь ей и ее подруге грозит дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения». Анна застыла широко раскрытыми глазами. «Впервые об этом слышу». А вот актриса из тебя никудышная. Напрасно стараешься, мне все известно. На кой ляд тебе понадобилась фотография Ускова из личного дела? Ты ведь не думаешь, что я храню ее в бумажнике или поставила в рамки на тумбочку? Его мерзкую рожу я лицезрею каждое утро. «Брось валять дурака!» – прикрикнул стратонов «Ого!» – отреагировала она с каким-то нездоровым весельем. Стратонов схватил ее за руку и прошипел. «Давай-ка посторожнее Ты даже не представляешь, на что я могу пойти ради карьеры?» поинтересовался она и сама ответила. «Представляю. Буду с тобой честен. Тебе это не свойственно. Не перебивай». Взяв себя в руки, Стратунов продолжил. «У меня есть перспектива получить высокую должность и перебраться в Москву. Если ты хотя бы попробуешь мне помешать, я тебя уничтожу. Мне больно». «Что? Отпусти руки. Мне больно». Она вырвалась и указала на две. «Уходи».